Глава 24. Логика намерений и природа вещей. Всю прошедшую ночь неаполитанский король промучился тягостными кошмарами, безжалостно терзавшими его больной мозг. Едва несчастный Иохим смыкал глаза, и его ум укрывался тревожной дремотой, как из темных глубин забытья, начинала просачиваться отвратительная затхлая вода, в которой он захлебывался и раз за разом непременно тонул. Он просыпался в горячечном поту, тяжело дыша и откашливаясь, как только что вытащенный из воды и чудом оставшийся в живых утонувший человек и вновь погружался в тяжелое забвение ночи. Покинув постель до наступления рассвета, Яхим долго рассматривал из распахнутого окна обойденный московским пожаром, поражающий роскошеством, увядающий сад. Глядя на пышные, но уже тронутые тлением цветы, Мират от чего-то думал о неизбежном законе времени, который может ускорить, а может замедлить наступление смерти, но отменить ее никто не в силах. Сегодня чтобы справиться с обложившими со всех сторон врагами и предателями, ему был необходим сторонник куда более мудрый, чем хитроумный Себастьяне, куда более сильный, чем отважный Карло Филанджери и более могущественный, нежели он сам. Такой кандидат в союзники у Мирата был. Он долго медлил, не желая к нему обращаться за помощью, Только после мучительных кошмаров, предрекающих ему гибель и небытие, Иохим вполне осознал, что тот самый сокровенный миг наступил, и медлить больше стало невозможно. Едва забрезжил рассвет, и пожелтевший сад отряхнул от своих листьев тяжелую пелену ночи, неаполитанский король распорядился разбудить Себастьяне и подготовить сопровождение для поездки в Кремль. Дорогу Мюрат был крайне сосредоточен, почти не удостаивал Себастьяне ни разговором, ни скупыми ответами, что особенно настораживало и пугало генерала. С какой целью на краю ночи Мюрат срывается из своей резиденции, а по московским меркам сказочного оазиса и направляется в Кремль? Кому-кому о кому, неаполитанскому королю прекрасно известно, что Наполеон не переносит внезапных визитов. Впрочем, как я мог упустить? Себастьяне раздраженно шлепнул перчаткой по ноге. Сейчас безумный Иоахим считает Наполеоном себя. При въезде в Кремль, Мират злобно обругал караул за скверную службу и, проехав ворота, К удивлению генерала направился не в резиденцию императора, а к Успенскому собору. Несмотря на столь ранний час, возле храма вовсю пылали горны, которых под пристальным присмотром начальника интендантского ведомства Проспера переплавлялось церковное золото. Рядом с горнами беспорядочно навалены старинные серебряные чаши, двухсотлетние кресты и куда более древние оклады, жертванные царями и боярами, литые из серебра подсвечники и люстры, поднесенные купцами кадила, одним словом, все то, что предварительно перед отправкой в Горн требовалось изрубить и измельчить в драгоценный лом. Заметив приближающегося маршала со свитой, Проспер учтиво бросился навстречу Мирату и тут же доложил. Император приказал золото плавить под личным контролем и ночами чтобы избежать ненужных потерь. Чиновник довольно улыбнулся и показал на толстую тетрадь. Сен-Дидье поручился императору в том, что даже не будет потеряна крупица золота. Не говоря ни слова в ответ, Мирад спешился и направился в храм. Серебра наплавлено по русскому счету на 300 пудов, а тут его еще целые горы лежат. Не унимая своего служебного рвения, продолжал бодро рапортовать проспэр. Серебро не то, что плавить, на куски и зарубить не успеваем. Успенский собор представлял зрелище жалкое и ужасающее одновременно. Ободранные иконостасы, изрубленные и расстрелянные в пьяном кураже образа, разрытые могилы святых с разбросанными тут же их останками мощами соседствовали с мирно дремлющими в своих стойлах лошадьми. «А ведь этот храм строился в то же время, что и Сикстинская капелла», — содрогаясь, подумал Иохим. Из глубин юношеской памяти, когда он еще мечтал стать патером в Тулузе, донеслись фразы о мерзости запустения, явленной на святом месте. В временах бессердечных, когда друг предаст друга, о кровавых и бессмысленных войнах, поднимающих один народ на другой. В неимоверном иступлении безумный Иохим схватил лежащую на алтаре плеть и, что было сил, принялся стегать ни в чем не повинных лошадей из просонья, не понимающих происходящего конюхов. «Вон! Пошли вон отсюда!» Мират свирепо бросался то на людей, то на ошалевших от боли животных. Скорости, наносимые плетью удары ему показались недостаточными, и он выхватил из ножен саблю. Собор разом опустел. Только теперь безумный маршал заметил, что в алтарной расположился большой медный чан, в котором еще не потух костер. Инстинктивно он подошел к огню, заглядывая в его горящее жерло и тут же с отвращением отпрянул прочь. Ночующие в соборе солдаты для обогрева рубили и жгли иконы вперемешку с древней церковной библиотекой. Стремясь затушить запахи стойла, они обильно приправляли ладаном и миром пышущие жаром угли. Неужели ты не видишь, кому эта тварь курит фимиам? Задрав голову вверх, Яростно закричал церковным сводом Иохим. «Твой дом не просто обворовали, его осквернили, превратили в лошадиное стойло. Видишь ли ты, какова цена дарованного слова?» Мюрат подошел к костру и поднял с пола разрубленный пополам образ нерукотворного лика. «Найдется ли в Москве хотя бы одно место, где твой храм не был бы поруган?» В одном казармы, в другом кухня, в третьем склад, а в обители апостола Петра устроили скотобойню. На паникодилах и крюках, вбитых в твои лики, теперь висят выпотрошенные свиные туши. Кругом кровь, кишки и зловоние падали. Яхим яростно жестикулировал, указывая на разные части света. «Может быть, я кажусь тебе недостаточно правдивым?» «Тогда сойди с небес на грешную землю и посмотри сам!» Мират вновь вытащил из ножен саблю и, потрясая ей, закричал во все могучее горло, «Я же могу все это прекратить, если только ты мне поможешь!» «Овладей рукою моею! Сделай меня своим орудием, божьей куклой! Только сотри явленную здесь мерзость земного лица!» И Айхим повалился на колени и зарыдал, «Господи, так кто же я на самом деле? Неполитанский король, шут Гороховый или раб Божий? Человек я или зверь?» Выждав, пока маршал перестанет бесноваться и затихнет, Себастьян осторожно подошел к Мюрату и вкратчиво спросил, «Сир, что вы здесь делаете?» Солдаты обеспокоены. — Что делаю? В храме! С насмешкой в ледяном голосе переспросил неаполитанский король. — Молюсь! Советую и вам, дорогой Арас! Сейчас самое время молиться! Себастьянин нарочито улыбнулся и пошел прочь от стоящего на коленях маршала. Я и представить не мог, насколько глубоко и непредсказуемо овладевшее им помешательство. Безбожный Мюрат молится. Да это просто смешно. Смешно и смехотворно. Сумасшествие не более того. Себастьяне вновь и вновь раздраженно хлестал себя перчаткой по ноге. Павлин, клоун, шут гороховый. Не нашел ничего более стоящего метода, как проверить мою лояльность через свои разглагольствования о Боге? Или он наивно полагал, что я стану с ним спорить, рассмеюсь в лицо? Какой тебе просвещенный человек вздумает молиться, если наукой достоверно установлена и доказано, что никакого Бога никогда не было? Впрочем, что же, Ваше Величество, по мне и Бог не так уж плох, У самых врат Себастьяне резко развернулся и посмотрел на окружённого солнечным сиянием коленопреклонённого Мюрата. Это мимолётное видение на мгновение удивило и обескуражило генерала. Но через пару минут ему стала очевидна причина этого причудливого явления. Просто через узкие вытянутые окна храм наполнялся солнечными лучами, встающего над Москвой Нового утра!